В горе воды было уже только по щиколотку. Затем последовал сухой асфальт, и выезд из Гуа было полседьмого. Я правильно сделал, что не ждал конца отлива и покинул мачту раньше, так как вдалеке увидел приближающийся грузовик. Шел полями, вышел к дому с обратной стороны. Элян еще спала. На моем столе по-прежнему лежали пачки банкнот и конверт. Я запер их на ключ, разделся, и растерся спиртом, чтобы согреться. Я смертельно устал, но был вне опасности. Да какое-то мгновение я прикорнул в кресле. Когда Элиан проснулась, я сидел в халате с опухшими глазами, как если бы только что проснулся. Она наивно спросила, «Как спалось? Я тебя не слышала». Я молча обнял ее. Следствие началось уже вечером, поскольку только и разговоров было, что про несчастные случаи в Гуа. На следующий день газеты опубликовали фотографии Мириан. Рыбаки обследовали бухту. Я хранил молчание, пригнал малолетражку, вытащил все из чемоданов. Все время я проводил у постели Эриан, который медленно восстанавливался после последнего, самого сильного приступа. «Ты выздоровеешь», — повторял я ей, — «тебе уже намного лучше». Здоровье Ильян было моей единственной наградой и в какой-то степени моим оправданием. Такая поддержка была мне страшно необходима, так как я непрестанно переживал ту сцену в Гуа. Да что там! Я анализировал одно за другим все события этой весны. Мириан больше нет. Навождение от ее пагубного присутствия прошло. Я переставал понимать случившееся. Все, что казалось очевидным, теперь вызывало подозрение. Вот почему я решил изложить на бумаге эту историю. Я написал ее на одном дыхании. Писал днем, когда Элиан отдыхала. Писал и по ночам. Элиан с эгоизмом больных не обращает внимания на мою бледность. Она изо всех сил стремится выздороветь. Она вновь смеется, шутит. Я же сужу себя. Обвиняю. Можно было бы стараться все забыть. Следствие закрыто. Тело Мириам так и не нашли. До Фина отбуксировали в буар. Я видел, как он проезжал покрытый ю. Газеты больше не упоминают о происшествии. Никто не приходил задавать вопросы. Да, теперь я мог все забыть. Свой рассказ я завершил, но с моей души не спал груз. Я не забыл ни единой подробности. Так откуда же у меня в таком случае ощущение, что я что-то упустил или неправильно трактовал некоторые события и обстоятельства? И в этом, возможно, моя подлинная вина. Я знал, что Мириам хотел убить Элиан. Я видел колодец ободранный ободранной веревками спасателей и открытый люк, опухшую лодыжку Мириама, почти умирающую Элиан. А затем Мириам утонула у меня на глазах. Она звала меня четыре раза. И как бы это сказать, если бы она была той, кем я ее считал, она не звала бы меня таким голосом, которому я просто не мог не верить. Вы прочитаете этот отчет, и, возможно, поймете то, что мне не удалось разгадать. Что же касается меня, то я решился. Я пойду и заявлю на себя. Так надо. Чемодан готов, он в молоде тражке. Поеду сейчас в Нант, как каждую субботу. Я поцелую на прощание, Элианн. Теперь Элиан ничто не угрожает. Теперь следует подумать о Мириам. Мне кажется, что, обвинив себя, я в какой-то мере оправдаю ее, приму на себя долю ее вины. Я знаю, никто от меня ничего не требует. Если рассуждать здраво, то я не прав. Раз я бережно отношусь к Элиан, то не должен подвергать ее еще и этому последнему испытанию. Это так. Но я люблю Мириам. Я все еще люблю «Несмотря на ужас и отвращение, которое я иногда к ней испытывал, а может быть, как раз благодаря этому ужасу и отвращению, невероятно, чтобы женщина могла быть такой жестокой. И что тогда? Следовательно, я ошибся. Тогда пусть меня посадят в тюрьму. Если я все-таки не ошибся, то все равно пусть меня осудят. Во всяком случае, я так больше не могу. Часть меня умерла в гуа, и я устал жить». Меня будут спрашивать, допрашивать, терзать тысячами способов. Я не отвечу им. Я полагаюсь на вас. Вас они послушают. Вам поверят, когда вы скажете, кто, Мириам или я, истинный виновник.